«Ну всё, я готова. Ой, вещей у тебя, однако. Я не ожидал, что ты коллекционируешь одежду от Версачи и Армани. А сам в ней от чего ты не ходишь? Это одежда гангстеров и дэнди-плейбоев. Зачем она тебе? Ты фетишист?» «Какой ещё Армани? Я вообще не понимаю, откуда здесь эти вещи. Несколько растерянный, и всё ещё находясь под впечатлением от явления Шурика, ответил я... В любом случае не стоит тащить эту коробку, полную секонд-хенда с собой, поверь мне. Мы выбежали на лестницу, и я был готов ко всему. Например, к целому взводу полицейского спецназа или к двум девочкам-близнецам из сияния и загадочному слову «редрам», написанному кровью на белой стенной штукатурке. Но ничего этого не случилось. Лишь хозяин гостиницы сидел за своей стойкой с прежним довольно кислым выражением лица. Я сказал ему что-то ободряющее. В ответ он разразился рыданиями. — Да что это с вами? Такое впечатление, что вы самую малость прилично выпимши. — Нет! — истерично вскрикнул хозяин гостиницы. — Я отныне физически не могу быть выпимши. Меня нет. Я там. «В подвале вместе с этими парнями, которым вздумалось покопаться, вот у него!» Он ткнул в мою сторону жёлтым желтым от табака пальцем. «А я дурак! Ох, я и дурак! На старости лет попасть в волчью яму!» Старик горько взвыл, а я, наказав Вике оставаться на месте, спустился в подвал, где к своему бесконечному ужасу лицезрел кошмарную картину. Ничего более страшного я воочию не наблюдал. Никогда. Восемь мужских тел, совершенно голых, были прибиты к стене подвала головой вниз, причем старик был приколочен выше всех почти у самого потолка. Сдерживая желудочные позывы, Я заставил себя подойти поближе и явственно увидел, что все несчастные имеют на шее след от укуса почти у ключицы, и лица их принадлежат какой-то южной народности. Видимо, кто-то из них и выронил книгу с иероглифами в моей комнате. Но кто их послал? Переборов ужас и отвращения я вгляделся в лицо одного из них — показавшиеся мне знакомым. Ну, конечно, так и есть. Этого парня я видел тогда, во время обеда, у Хромова Микаэла. Как интересно они меня выследили. Возможность ответить на этот вопрос теперь представится вряд ли. Но кто же их так обработал? В этот самый момент раздался уже знакомый мне смешок. Я резко обернулся и увидел улыбку чеширского кота Шурика. Прочий Шурик не появлялся, но эти его живущие отдельной жизнью губы вдруг раздвинулись и обнажили два ряда зубов — острых и загнутых точно акульях — Я пулей вылетел из подвала, успев подумать, почему, если Вика не видела Шурика, то увидела старика и даже смогла говорить с ним. И еще подумал о чем-то банальном. Кажется, это было облегчение от того, что меня не было среди этих семерых, прежде одетых в столь любимую гангстерами всех народов униформу от «Версачи» и «Армани». Старика, который попал словно между двух жерновов, мне было искренне жаль. Ставший нежитью Шурик позаботился о том, чтобы шоу продолжалось. И оно продолжается.